Глава 7 Ноктюрн. Голод. Мия снова попала в замок, но на этот раз все изменилось. На этот раз она не могла идти медленно, играя со своим голодом, точно зная, что скоро наестся и наестся досыта. На этот раз голод разрывал ее изнутри. Казалось, какой-то дикий зверь поселился в ее желудке. теперь она понимала, что в своих предыдущих походах в замок испытывала совсем не голод, не настоящий голод. Тогда за голод она принимала здоровый аппетит. На этот раз все изменилось. Его время подходит. Ему нужно есть больше, чтобы набираться сил. Мне тоже». Однако она боялась. Более того, была в ужасе, и не потому, что страшно хотелось есть. Ей требовалась не просто еда, ей требовалась особая еда. Малой нуждался в ней для того, чтобы... Ну, чтобы... Окончательно сформироваться. Да... Да, именно так, окончательно сформироваться. И, само собой, она полагала, что найдет эту еду в обеденном зале. Поскольку в обеденном зале было все, тысячи блюд, одно вкуснее другого. Она глядит стол и, найдя то, что ей нужно, овощи, пряности, рыбу, ее желудок подскажет что нужно именно это, а не другое. Она бросится на еду и будет есть, есть, есть. Мия перешла на быстрый шаг побежала. Она слышала доносящиеся снизу шуршание. Штанины терлись друг о друга. На этот раз она была в штанах. Штанах из грубой, плотной хлопчатобумажной ткани, какие носят ковбои. И на смену туфелькам пришли сапоги. «Короткие сапоги», — прошептала ее разум ее разуму. «Короткие сапоги. Пусть будут они тебе удобными». Но это значение не имело Ничего не имело, кроме как стремление наесться, нажраться до отвала О, как же ее мучил голод И найти именно ту еду, что нужна малому Найти то, что придаст ему сил и ускорит роды Она прошла по широкой лестнице В устойчивом гудении двигателя, расположенных в глубинах земли Обычно в этом месте ее окутывали восхитительные запахи отменно приготовленных мяса, дичи, рыбы. Но сейчас они отсутствовали напрочь, будто повара забыли про свои обязанности. «Может, у меня простуда?» – подумала она. Ее сапоги со стуком переступали по ступеням. «Конечно, в этом все и дело. Я простудилась, но забит. Вот никаких запахов и не чувствую». Но она чувствовала. В нос так и били запахи пыли и древности этого места. Долетали до нее и запах влажной земли, и машинного масла, и грибка, методично пыдающего гобелены и портьеры, что висели в этих давно покинутых залах. И Эти запахи присутствовали, но не еды. Она рванула по черному мраморному полу к двойным дверям, не ведая, что за ней снова слезят. Только на этот раз в замок пришел не стрелок, а мальчишка с широко раскрытыми глазами, всклокоченными волосами, в рубашке и шортах из хлопчатой бумажной ткани. Мия пересекла холл, где пол выложили квадратами черного и красного мрамора, где высилась статуя из мрамора и стали. Не остановилась, чтобы сделать реверанс, даже не повернула головы. Она бы еще могла потерпеть голод. А вот ее малой, нет Не мог он терпеть Что остановило Мия, да и то на несколько секунд Так это ее отражение Мутное, нечеткое, в хромированной стали статуи Помимо джинсов на ней была простая белая рубашка Такие ты называешь футболками Прошептал ее разум С какой-то надписью на груди и картинкой Картинкой свиньи «Не важно, что изображено на твоей рубашке, женщина. Малой, вот что главное. Ты должна накормить малого!» Она ворвалась в обеденный зал и остановилась, как вкопанная. Огромное помещение погрузилось в сумрак. Лишь несколько электрических факелов горели. Большинство погасли. На ее глазах один, что еще горел в дальнем конце зала, вдруг замигал и потух. Большие белые тарелки со стола исчезли, их заменили другие, синие, с зеленым рисунком, ростками риса по ободу. Ростки риса образовывали букву высокого слога «Зена», которая означала «Мия это знала, вечное и настоящее», а также «Кам», как в кам кам -мале». Но тарелки значения не имели, орнаменты значения не имели, имело значение другое. И тарелки, и прекрасные хрустальные фужеры пусты и покрыты толстым слоем пыли. Нет, насчет того, что пусты вся она погорячилась. В одном хрустальном фужере лежал большой черный паук, само собой дохлый, скрестив множество ножек на впалом брюшке. Она увидела горлышко бутылки, торчащий из серебряного ведерка, и ее желудок конвульсивно дернулся. Мия схватила бутылку, мимоходом отметив, что воды в ведерке нет, не говоря уже о льде. Но, судя по весу бутылки, в ней осталось вино, никак не меньше половины. Но прежде чем Мия успела поднести горлышко к губам, в нос ударил запах уксуса, такой сильный, что сразу же начали слезиться глаза. «Твою мать!» — выкрикнула она и отшвырнула бутылку. «Твою мать!» — бутылка разбилась о каменный пол. «Твари, прячущиеся под столом, испуганно забегали, запищали!» «Бегайте, бегайте!» – прорычала она. «А лучше убирайтесь отсюда, потому что здесь Мия, ничья дочь, и настроение у нее плохое. Однако я наемся. Да, да, наемся!» Говорить она могла что угодно, но поначалу не увидела на столе ничего такого, что могла бы съесть». Хлеб лежал, она взяла один кусок и поняла, что он обратился в камень. В одном блюде она обнаружила то, что раньше, возможно, было рыбой, а теперь превратилось в что-то желеобразное, кишащее беловато-зелеными червями. Желудок заурчал, возмущенный видом этой гадости. Хуже того, что-то под желудком ворочалось, брыкалось, требовало еды. Требовала не криком, но щелкая внутри нее какими-то переключателями, задействуя самые первозданные элементы ее нервной системы. В горле у нее пересохло, рот скривился, словно она таки отхлебнула вина, ставшего уксусом. Глаза широко раскрылись и чуть вылезли из орбит. Все чувства, мысли, инстинкты сфокусировались на одной простой идее – добыть еду. За дальним концом стола стояла высокая ширма С изображением Артура из Эльда Выезжающего из болот с тремя своими рыцарями-стрелками На его шее болталась Саита Великая змея, которую он только что убил Еще один подвиг Попутного тебе ветра Мужчины и их подвиги Фу! Какая польза от убийства волшебной змеи У нее в животе малой И он голоден «Голоден!» – подумала она голосом, который не принадлежал ей. «Он голоден!» За ширмой увидела двойные двери. Прошла через них, по-прежнему не замечая мальчика Джейка, который стоял в другом конце обеденного зала, в нижнем белье с испугом смотрел на нее. Мия вышла на кухню, такую же пустынную, как и обеденный зал, такую же пыльную. Разделочные столики в зазубринах, На полу кастрюли, сковородки, решетки грилей. Четыре раковины, заполненные мутной грязной водой с пленкой плесени. Под потолком флуоресцентные лампы. Лишь несколько давали ровный свет, большинство мигало, превращая кухню в съемочную площадку фильма ужасов. Она пересекла кухню, расшвыривая кастрюли и сковородки, попадавшиеся на пути, направляясь четырем большущим духовкам, которые стояли рядком, Ее внимание привлекла третье с приоткрытой дверцей. Из духовки тянуло теплом, таким тянет от потухшего костра, когда под слоем золы еще тлеют угольки, и запахом, от которого вновь село желудок. Запахом только что поджаренного мяса. умея распахнула дверцу, увидела поджаренную тушку, а также здоровенную, размером с кота, крысу, которая лакомилась с мясом. Крыса повернула голову на звук открывшейся дверцы, посмотрела на Мия черными бесстрашными глазами. Усики, блестящие от жира, подергивались. А потом крыса вновь принялась за еду. Мия отчетливо услышала чавканье, шорох раздираемой плоти. «Нет, мисс Крыса, это угощение предназначено не тебе. Оно предназначено мне и моему малому». «Даю тебе один шанс, милая!» Промурлыкала она, поворачиваясь к разделочным столикам с ящиками под ними. «Лучше уходи, пока можешь. Я тебя предупредила!» Но она знала, что Мисс Крыса никуда не уйдет, потому что тоже проголодалась. Ми открыла ящик, увидела доски для резки хлеба и скалку. Уже взялась за нее но подумала, что брызги крысиной крови попортят вкус мяса, чего и совершенно не хотелось. Выдвинула второй ящик. Там лежали формочки для желе. Перешла к другому разделочному столику и в первом же ящике нашла искомое. Сначала остановилась свой выбор на ножах, но потом, после короткого раздумья, взяла одну из вилок для мяса с двумя шестидюймовыми стальными зубцами. Вернулась к духовкам. После короткой заминки проверила остальные три. Пусто, как она и ожидала. Что-то, может судьба, может провидение, может к оставила на кухне свежее мясо, но только для одного едака Мисс Крыса полагала, что мясо предназначено ей. Что ж, мисс Крыса ошиблась. И Мия не думала, что мисс Крысе удастся совершить еще одну ошибку. Во всяком случае... В этом мире. Она наклонилась, и ей в нос вновь ударил запах только что поджаренной, свинины Губы разошлись в улыбке, из уголков рта закапала слюна. На этот раз мисс Крыса даже не оглянулась. Мисс Крыса решила, что мне угроза не представляет. Что ж, тем хуже для мисс Крысы. Мия нагнулась еще ниже, глубоко вдохнула и вонзила в нее вилку для мяса. Крысиный шашлык. Вытащила насаженную на вилку крысу из духовки, подняла на уровень лица. Крыса яростно пищала, лапки били в воздух, голова моталась из стороны в сторону. Кровь текла по зубцам вилки, рукоятки пачкая пальцы запястья. Мия отнесла извивающуюся крысу к раковине, заполненной зловонной водой, и сбросила с вилки. Крыса плюхнулась в воду и исчезла. На мгновение над поверхностью появился кончик хвоста, но лишь на мгновение. Она пошла вдоль ряда раковин, поворачивая краны. Из последнего слабой струйки потекла вода. Мия смывала кровь, пока струйка не иссякла. Потом вернулась к духовке насухо вытерла руку о штаны. Джейка она по-прежнему не видела. Он уже стоял в дверях кухни и наблюдал за ней. Не делал попытки спрятаться, но Мия заворожил запах жареного мяса. Их было явно недостаточно. Ее малому требовалась другая еда, но приходилось довольствоваться и этим. Она протянула руки, схватилась за противень, тут же подалась назад, тряся пальцами и улыбаясь. «Скорее от боли, но присутствовало и толика веселье. Мисс Крыса то ли обладала более низким в сравнении с ней порогом чувствительности к температуре, то ли была еще более голодной, чем она. Хотя в последнее ей просто не верилось. «Я голодна!» — прокричала она, смеясь, и вновь пошла к ящикам, открывая и закрывая их один за другим. «Мия голодна, да, сэр. Не ходила в Морхаус, ни в какой другой хаус». И я голодна, и мой малой тоже голоден. В последнем ящике по-другому обычно не бывает. Она нашла теплостойкие рукавицы, поспешила к духовке, надев их на руки, наклонилась и вытащила противень. Ее смех вдруг застрял в горле, а потом вырвался наружу, прибавив в громкости. Но и дура же она. Как только ей могло такое померещиться. На мгновение ей показалось, что на противне чуть подгрызенное с одной стороны мисс Крыса и тело ребенка. И действительно, поджаренный поросенок где-то похож на ребенка, младенца, чего то малого. Но теперь-то она увидела закрытые глаза, подгоревшие уши, печеное яблоко в открытом рту, и пропали последние сомнения в том, что перед ней поросенок. Ставя противень на разделочный столик, Она вдруг подумала о своем отражении в металлической статуе в холле. Но время для раздумий не было. Желудок требовал пищи. Она вытащила мясницкий нож из ящика, где брала вилку, и отрезала часть, обгрызенную им крысы, как вырезают червоточину из яблока. Отшвырнула этот кусок, подняла поросенка и начала рвать мясо зубами. Джейк наблюдал за ней от двери. Утолив первый голод, Мия оглядела кухню. Во взгляде читались расчетливость и отчаяние. Что ей делать, когда от поросенка останутся одни кости? Что ей делать, когда вновь захочется есть? И где найти то, что действительно нужно ее малому, действительно нужно? Она, понятное дело, приложит максимум усилий, чтобы найти все это и в достаточных количествах. Особые продукты или напитки, или витамины, или что уж там ему требуется. Свинина, конечно, сгодится. Сгодится хотя бы на то, чтобы малой вновь заснул. Спасибо всем богам и человеку Иисусу. Но в действительности нужно кое-что другое. Она бросила Сея Пигги на противень, потянула рубашку через голову, развернула к себе, чтобы посмотреть на картинку и надпись. Увидела стилизованную свинку, ярко-красную, с блаженной улыбкой на мордочке. Прочитала надпись над свинкой, кривоватыми буквами, словно наносили ее спреем на стене свинарника. «Дикси-пик», угол Лекс, 61 -й. Прочитала надпись под свинкой. «Лучшие отбивные в Нью-Йорке», магазин деликатесов. «Дикси-пик», — подумала она. «Дикси-пик, где же я это уже слышала?» Вспомнить не получалось, но она не сомневалась, что сможет найти Лекс, если возникнет такая необходимость. «Между Третьей и Парковой», – озвучила Мия свои мысли. «Именно там, не так ли?» Мальчик, который уже ретировался в обеденный зал, оставив двери открытыми, услышал ее слова и печально кивнул. «Именно так. Все так». «Что ж, сейчас все хорошо», – думала Мия. «Сейчас все хорошо. Лучше просто быть не может. И, как говорила женщина в той книге, – «Завтра будет другой день. Тогда и будем волноваться. Так?» Так. Она вновь взялась за поросенка и продолжила трапезу. Чавкающие звуки, которые она при этом издавала, не очень-то и отличались от чавканья крысы. Действительно, не очень-то и отличались».